Параграф 69. Мы достаточно охарактеризовали в границах нашего исследования отрицание воли к жизни, который служит единственным обнаруживающим в явлении актом свободы воли и потому, по выражению Асмуса, представляет собой трансцендентальное изменение. На него менее всего походит произвольное уничтожение отдельного явления воли – самоубийства. Никак не будучи отрицанием воли, оно представляет собой феномен её могучего утверждения. Ибо сущность отрицания состоит в том, что человек отвергает не страдание, а наслаждение жизни. Самоубийца хочет жизни и недоволен только условиями, при которых она ему дана. Поэтому он отказывается вовсе не от воли к жизни, а только от самой жизни, разрушая её отдельные проявления. Он хочет жизни, хочет незатруднённого бытия и утверждения тела, но сплетение обстоятельств этого не допускает, и для него возникает великое страдание. Сама воля к жизни чувствует себя в этом отдельном явлении настолько затруднённой, что не может развить свои востремления. Поэтому она избирает решение в соответствии со своей внутренней сущностью, которая лежит вне форм закона основания и для которой вследствие этого безразлично всякое отдельное явление, так как сущность эта остается неприкосновенной для всякого возникновения и уничтожения и составляет сердцевину жизни всех вещей. Ибо тат вёрдэ внутренни уверенность в силу, которой мы все живём без постоянного страха смерти, уверенность, что воля никогда не может остаться без своего проявления, служит опорой и для акта самоубийства. Таким образом, воля к жизни одинаково проявляется как в этом самоуничтожении Шива, так и в радости самосохранения Вишну и в сладострастии рождения Брахма. Таков внутренний смысл единства Тремурти, каковым все целое является каждый человек, хотя во времени он поднимает то одну, то другую из трёх своих голов. Самоубийство относится к отрицанию воли как отдельная вещь к идее. Самоубийца отрекается только от индивида, а не от вида. Мы уже видели выше, что так как воля к жизни всегда обеспечивает жизнь, А существенным признаком жизни выступает страдание, то самоубийство, добровольное разрушение одного частного явления, не затрагивающее вещи в себе, которая остаётся незыблемой, как незыблемо радуга, несмотря на быструю смену своих мимолётных носителей капель, самоубийство представляет собой совершенно бесплодный и безумный поступок. Но помимо этого, оно представляет собой шедевр Майи как самое вопиющее выражение противоречия воли к жизни самой себе. Подобно тому, как мы уже встречали это противоречие среди низших проявлений воли, где оно выражалось в беспрестанной борьбе всех обнаружений природных сил, всех органических индивидов, в борьбе из-за материи, времени и пространства. Подобно тому, как с ужасающей ясностью всё более и более выступало на восходящих ступенях объективации воли, так наконец оно достигает особой энергии на высшей ступени, воплощающей идею человека. И здесь не только истребляют друг друга индивиды, представляющие собой одну и ту же идею, но даже один и тот же индивид объявляет войну самому себе. И сила, с которой он хочет жизни и выступает против мешающего ей сострадания, доводит его до самоуничтожения. Так что индивидуальная воля скорее разрушит своим актом тело, то есть свою же собственную видимость, чем страдание сломит волю. Именно потому, что самоубийца не может перестать хотеть, он перестаёт жить. И воля утверждает здесь себя именно путём разрушения своего явления, ибо иначе она уже не в силах себя утвердить. А так как то, что в качестве умерщвления воли могло бы привести самоубийцу к отрицанию своей личности и освобождению, и есть именно страдание, от которого он уклоняется своим поступком, то самоубийца в этом отношении похож на больного, не позволяющего завершить начатую уже болезненную операцию, которая окончательно исцелила бы его и предпочитает сохранить болезнь. Страдание идет ему навстречу и, как таковое, открывает ему возможность отринуть волю, но он устраняет его от себя, разрушая проявление воли тела, чтобы сама она осталась не сломленной. Вот причина того, почему почти все этические системы, как философские, так и религиозные, осуждают самоубийство, хотя сами они приводят для этого только странные, софистические основания. Но если человек когда-либо воздержался от самоубийства из чисто моральных побуждений, то сокровенный смысл этого самопреодоления, в какие бы понятия он ни облекал его разумом, был следующим: Я не хочу уклоняться от страдания, чтобы оно помогло мне уничтожить волю к жизни, проявление которой так бедственно, что оно укрепило и теперь уже открывающееся мне познание истинной сущности мира до такой степени, чтобы это познание стало последним квиетивом моей воли и освободило меня навсегда. Время от времени, как известно, повторяются случаи, когда самоубийство распространяется на детей. Отьэс убивает любимых детей, а затем самого себя. Если мы обратим внимание на то, что совесть, религия и все традиционные понятия заставляют такого человека видеть в убийстве самое тяжкое преступление, а между тем он всё-таки совершает его в час собственной смерти, причём не может руководиться здесь каким бы то ни было эгоистическим мотивом, то этот феномен можно объяснить только тем, что в данном случае воля индивида непосредственно узнаёт себя в детях, но объятый заблуждением, будто явление это самосущность И глубоко удручённые сознанием бестэнности всякой жизни, ошибочно полагают, что вместе с явлением она разрушает и саму сущность, и потому индивид хочет спасти от бытия с его бедствиями и себя, и детей, в которых видит своё непосредственное возрождение. Совершенно аналогичным заблуждением было бы думать, будто подавляя цели природы во время оплодотворения, можно достигнуть того же, что бывает в результате добровольного самоумрия. Так же нелепо видоу неизбежных страданий жизни содействовать смерти новорождённого вместо того, чтобы прилагать всевозможные усилия для обеспечения жизни всему, что стремится к жизни. Ибо коль скоро воля к жизни существует, то её, как единственное метафизическое начало или вещь в себе, не может сломить никакая сила. А может быть уничтожено только её явление на этом месте и в это время. Сама воля ничем, кроме познания, не может быть упразнена. Вот почему единственный путь спасения заключается в том, чтобы воля проявлялась беспрепятственно, дабы в этом проявлении мы могли познать своё собственное существо. Только в результате этого познания воля может отвергнуть самоё себя и тем самым положить конец страданию, нераздельно связанному с её проявлением. Но этого нельзя осуществить физическим насилием, как и вы, вытравление плода, умерщвление новорождённого или самоубийство. Поэтому надо всячески содействовать целям природы, раз уж определилась воля к жизни, составляющая внутреннюю сущность природы. По-видимому, от обыкновенного самоубийства совершенно отличается особый род его, который, вероятно, ещё недостаточно удостоверен. Это добровольно избираемая на высшей ступени аскезы голодная смерть. Появление ее, однако, всегда сопровождалось религиозным фанатизмом и даже с уверями, что сообщает ему не вполне отчетливый вид. Представляется, однако, что полное отрицание воли может достигнуть такой силы, когда отпадает даже та воля, которая необходима для поддержания телесной жизни принятием пищи. Этот род самоубийства вовсе не вытекает из воли к жизни. Аскет, достигши такой абсолютной резеньяции, перестаёт жить только потому, что он совершенно перестал хотеть. Другой род смерти, помимо голодной, здесь даже и не мыслит. Разве придуманный каким-нибудь особым изверством ибо желание сократить мучения было бы уже в сущности в некоторой степени утверждением воли. Догматы, которые наполняют разум такого подвижника, внушают ему при этом иллюзию, будто существо высшей природы предписало ему тот пост, к которому его зовёт внутреннее влечение. Да, внешние примеры этого можно найти в Бреславском сборнике истории, происшедших в природе и медицине, у Беля, у Циммермана об отшельничестве, рассказ Хао Тюйна, воспроизведенный в сборнике для практических врачей. Новейшие сведения можно найти у Гуфиланда в журнале «Практические медицины», а также у НАСА в журнале «Для психиатров». В 1833 году все газеты сообщили, что английский историк доктор Лингард в январе в Дувре нарочно уморил себя голодом. По дальнейшим сведениям, это оказался не он сам, а его родственник. Однако подобные известия по большей части рисуют таких людей безумными, и нельзя удостовериться, в какой степени это справедливо. Но одно новейшее известие такого рода мне хочется здесь привести, хотя бы только в целях более надёжного сохранения одного из редких примеров затронутого здесь поразительного и необычайного феномена человеческой природы, который, по крайней мере, по видимости относится туда, куда я хотел бы причислить его, и иначе едва ли может быть объяснён. Упомянутые новейшие известия находятся в Нюрнбергском корреспонденте от 29 июля 1813 года и гласит: Из Берна сообщаю, что близ Турна на августой чаще нашли хижину, и в ней уже около месяца разложившийся труп мужчины в одежде, которая мало разъясняла состояние её владельца. Около трупа лежали две очень тонкие сорочки. Самым важным предметом оказалась Библия с обшитыми чистыми листами, которые отчасти были исписаны покойным. Он сообщает в них о день своего отъезда из дома. Родина, однако, не названа, а затем говорит про себя. Дух Божий внушил ему удалиться в пустыню для молитвы и поста. На пути туда он уже 7 дней постился, а потом снова принимал пищу. Затем, водворившись на месте, он опять начал поститься и делал это в течение стольких-то дней. Тут каждый день отмечен чертой, и таких дней обозначено 5. По истечении которых отшельник, видимо, умер. Кроме того, найдено ещё письмо к священнику по поводу проповеди, которую покойный слышал от него. Но и здесь адреса не указано. Между этой добровольной смертью, вызванной крайним пределом аскетизма и обычным самоубийством от отчаяния, конечно, существуют различные промежуточные ступени, и объяснить их нелегко. Но в человеческой душе есть такие глубины, темные бездны и хитросплетения, которые необычайно трудно осветить и распутать. Параграф 70-й могут, пожалуй, признать всю нашу теперь законченную характеристику отрицания воли несовместимой с прежним доказательством того, что необходимость столь же присущей мотивации, как и всякому другому виду закона основания, и что в силу ее мотивы, как и все причины, являются только случайными причинами, в связи с которыми характер раскрывает свою сущность и проявляет ее с необходимостью закона природы. От чего мы выше и отвергли совершенно свободу воли как liberum arbitrium indifferentiae. Несколько не отказываясь от этого взгляда, я здесь даже напомню о нем. В действительности подлинная свобода, то есть независимость от закона основания, свойственна только воле как вещи в себе, а не ее проявлению, формой которого, по существу, везде выступает закон основания, стихия необходимости. Однако единственный случай, где эта свобода может непосредственно обнаружиться и в явлении – Это когда она полагает конец тому, что является, и так как при этом явление живое тело, будучи звеном в цепи причин, продолжает всё-таки существовать во времени, которое содержит в себе только явление, то воля, раскрывающаяся в этом явлении, вступает с ним тогда в противоречие, отрицая то, что это явление выражает. При таком положении вещей, гениталий, например, как возможность полового инстинкта существует и совершенно здоровы, и тем не менее, даже в глубине души нет желания полового удовлетворения, и всё тело составляет только видимые выражения воли к жизни, между тем, как соответствующие этой воле мотивы уже не действуют. Мало того, Даже распадение тела, конец индивида и тем самым величайшее торможение естественной воли оказываются желанными. Противоречие между нашими утверждениями о необходимости определения воли мотивами в соответствии с характером с одной стороны и о возможности полного упразднения воли отнимающего у мотива всякую силу с другой стороны Это противоречие является лишь воспроизведением философской рефлексии того, описанного только что реального противоречия, которое вытекает из непосредственного вторжения чуждых всякой необходимости свободы воли в себе в необходимость её проявления. Ключ к примирению этих противоречий лежит в том, что состояние, при котором характер освобождается от власти мотивов, вытекают не непосредственно из воли, а из изменения в способе познания. А именно, пока это познание заключено в принципио индивидуционис и, безусловно, следует закону основания, до тех пор власть мотивов неодолима. Когда же мы постигаем принципиум индивидуционис и непосредственно познаем идеи, даже сущность вещей в себе как одну и ту же волю во всем и из этого познания возникает для нас общий квиетив желания, тогда отдельные мотивы становятся бессильными, потому что соответствующий им способ познания оттесняется совершенно другим способом. Поэтому, хотя характер и не может никогда изменяться по частям, а должен с последовательностью закона природы осуществлять в отдельных моментах ту волю, проявление которой он есть в целом, но именно это целое самый характер могут быть совершенно упразднены в силу упомянутого выше изменения в познании это упразднение асмос как я уже сказал и называется зумлением кафолическим трансцендентальным изменением христианская же церковь очень метко именует его возрождением а познание из которого он исходит благодатью Именно потому, что здесь речь идёт не об изменении, а о полном упразднении характера, именно поэтому, как бы ни были различны характеры до постигшего их упразднения, после этого они всё же обнаруживают большое сходство в своих действиях, хотя каждый и говорит ещё очень различным Таким образом, в этом смысле старая, вечно оспариваемая и вечно утверждаемая философема о свободе воли не безосновательна, и церковный догмат о благодати и возрождении не лишён значения и смысла. Но мы неожиданно видим, что эта философема и этот догмат сливаются в единое, и мы теперь можем понять, в каком смысле замечательный философ Майбранш сказал: Свобода это таинство. И почему он был прав? Ибо именно то, что христианские мистики называют благодатью и возрождением, служит для нас единственным непосредственным проявлением свободы воли. Оно наступает лишь тогда, когда воля, достигнув познания своей сущности, обретает для себя в результате этого познания квиетив и тем освобождается от действий мотивов, лежащих в сфере другого способа познания, объектами которого служат только явления. Возможность такого проявления свободы составляет величайшее преимущество человека на веки чуждой животному, так как условием этой возможности является обдуманность разума, который позволяет обозревать жизнь в целом, независимо от впечатлений настоящего. Животное лишено всякой возможности свободы, и как лишено даже возможности подлинного, то есть обдуманного выбора решений, предваряемого законченным конфликтом мотивов, которые для этого должны были бы выступить в виде абстрактных представлений Поэтому с такой же необходимостью, с какой камень падает на землю, голодный волк вонзает свои зубы в мясо дичи, не имея возможности познать, что оно есть одновременно и терзаемый, и терзающий. Необходимость это царство природы, свобода это царство благодать. Поскольку, как мы это видели, самоупразднение воли исходит из познания, а всякое познание и понимание как таковые не зависят от произвола, то и описанное отрицание желания при общении к свободе не может быть вызвано преднамеренно, а вытекает из сокровенного отношения познания к желанию в человеке и потому наступает внезапно, как бы по наитию. Поэтому-то церковь и назвала его действием благодати. Но так как последнее обусловлено ещё с её точки зрения восприятием благодати, то и действие креатива в конце концов есть свободный акт воли. А так как в результате подобного действия благодати в корне изменяется и преобразуется всё существо человека, Так что он ничего уже не желает из всего того, чего до сих пор так страстно хотел, и действительно ветхий человек, как бы совлекается в нём для нового, то церковь и назвала этот результат действия благодати возрождением. Ибо то, что она именует естественным человеком, отказывая ему в какой-либо способности к добру, Это и есть воля к жизни, которая должна быть отринута, если мы хотим достигнуть освобождения от бытия, подобного нашему. За нашим бытием скрывается нечто иное, что становится для нас доступным только в силу того, что мы совлекаем с себя мир. Имея в виду не индивидов согласно закону основания, но идеи человека в ее единстве, Христианское вероучение символизирует природу утверждения воли к жизни в лице Адама, чей грех, унаследованный нами, то есть наше единство с ним в идее, выражаемое во времени у замирания, делает нас всех сопричастными страданию и вечной смерти. Между тем, как благодать, отрицание воли, спасение, оно символизирует в лице вочеловечившегося Бога, который, будучи освобождён от всякой греховности, то есть от всякой воли к жизни, не мог поэтому и произойти подобно нам из решительного утверждения воли и не может подобно нам иметь тел, тело, всецело представляющее собой конкретную волю, явление воли. Нет, рождённый от непорочной девы, он имеет лишь призрачное тело. Так гласит учение докетов, очень последовательных в этом отношении отцов церкви. В особенности учил этому Апелес. Против него и его последователей восстал Тертуллиан. Но даже и Августин комментирует место: Бог послал сына своего в подобии плоти греховной следующим образом: Ибо не была в нём греховная плоть, рождённая не от плотской похоти, но в нём было всё-таки подобие плоти греховной, ибо это была смертной плоть. Он же в своём произведении, названном Неоконченное произведение, учит, что первородный грех это одновременно и грех, и кара. Грех этот таится уже в новорождённых младенцах, но обнаруживается лишь тогда, когда они вырастут. Однако, согласно Августину, источник этого греха надо выводить из воли согрешающего. Таким грешником и был Адам, но в нём существовали мы все. Адам стал несчастным, и в нём мы все стали несчастными. Действительно, учение о первородном грехе, утверждении воли и о спасении отрицании воли это великая истина, составляющая ядро христианства. Тогда как всё остальное по большей части только оболочка и покров, либо деталь. Поэтому Иисуса Христа надо всегда понимать в общем смысле как символ или олицетворение отрицания воли к жизни, а не индивидуально. Всё равно, опираться ли на его мифическую историю в Евангелиях или на ту вероятную и истинную, что лежит в основе первой Ибо ни та, ни другая не могут дать полного удовлетворения. Они представляют собой только внешнюю форму правильного взгляда на него, форму подходящую для народа, который всегда требует чего-нибудь фактического. То, что в новейшее время христианство забыло своё истинное значение и выродилось в плоский оптимизм, это нас здесь не касается. Далее изначальным и евангельским учением христианства является то, которое Августин в согласии с главами церкви защищал от пелагианских тrivialностей. Очистить его от ошибок и восстановить в прежнем виде лютер считал главной целью своих стремлений, как он это прямо высказывает в своей книге О пробощённой воле. Это учение о том, что воля не свободна, а имеет изначальную склонность к злу. И потому дела ее всегда греховны, недостаточны и никогда не могут удовлетворить справедливости. Что, следовательно, спасает только вера, а вовсе не эти дела. Сама же вера вытекает не из намерений и не из свободной воли, а дается нам благодатью и без нашего содействия как бы сходит на нас извне. Не только упомянутые ранее, но и этот последний истинный евангельский догмат принадлежит к числу тех, которые в наши дни грубая и плоская мера созерцания отвергает как абсурдные или скрывает, потому что вопреки Августину и Лютру, оно склоняется к тривиальному пергианству. Таков характер современного рационализма считает чем-то устарелым именно эти глубокомысленные догматы, присущие христианству в собственном смысле и существенные для него. И наоборот, удерживает в качестве главного догмат, ведущий своё происхождение от иудейства и только на историческом пути соединившийся с христианством Как это справедливо можно видеть из того, что все находящиеся в последовательности систематизированной Августином христианской догматике противоречащие и непонятные мнение, которые именно и привели к противоположной пелогистической тривиальности, исчезают как только мы абстрагируемся от основного иудейского догмата и признаём, что человек создание не какой-нибудь другой, а своей собственной воли. Тогда всё становится тотчас ясным и понятным. Тогда не надо никакой свободы в действии, ибо она лежит в бытии. И там же лежит и грех, как всеобщий грех, действия же благодати есть наши собственные. При современном же рационалистическом взгляде многие тезисы августинской догматики, основанные на Новом Завете, оказываются совершенно несостоятельными и даже возмутительными, например, предопределение. Вследствие этого отвергает подлинно христианское начало и возвращается к глубокому иудаизму. Между тем, ошибка или основной недостаток христианской догматики находится там, где его никогда не ищут, и содержится именно в том, что считается решённым и достоверным и не подвергается испытанию. Если устранить его, Вся догматика оказывается рациональной, ибо названный догмат губит вместе со всеми другими науками также и теологию. Изучая августинскую теорию по книгам о Граде Божьем, особенно по 14-й книге, испытываешь нечто подобное тому, как если бы мы хотели непременно поставить тело, центр тяжести которого находится вне его. Как бы мы его ни вертели и ни ставили, оно неизменно рушится. Так и здесь, несмотря на все старания и софизмы Августина, вина мира и его страдания постоянно падают на Бога, который сотворил всё и вся во всём и к тому же ещё знал будущий ход вещей. Что Августин сам понимал затруднения и был им озадачен, это я уже показал в своём конкурсном сочинении о свободе воли равным образом и противоречие между благодатью Божьей и несчастьями мира, как и между свободой воли и предвидением Божьим, служило неисчерпаемой темой почти столетних споров между картезианцами, Мальбраншем, Лейбницем, Бэлем, Кларком, Орно и многими другими. При этом единственным непоколебимым догматом служило в глазах спорящих бытие Бога и его свойства, и все они беспрестанно вращались в кругу, пытаясь примирить названные противоречия, то есть решить неразрешимую арифметическую задачу, в результате которой всегда получается остаток, спрятанный в одном месте, но вновь появляется то здесь, то там. А то, что именно в основной предпосылке надо видеть источник затруднения, это никому не приходит в голову, хотя и напрашивается само собой. Только Бэйль даёт понять, что заметил его. Мы же признаем в упомянутом учении истину, совершенно совпадающую с результатами наших размышлений. В самом деле мы видим, что истинный добродетель и святость помыслов имеет свой первый источник не в обдуманном произволе делах, а в познании и вере. Именно к этому и привела нас наша главная мысль. Если бы к блаженству вели дела, вытекающие из мотивов и обдуманных намерений, то добродетель была бы всегда только умным, методичным, дальновидным эгоизмом и с этим ничего нельзя было бы поделать. Вера же, которой христианская церковь обещает спасение, состоит в следующем. Подобно тому, как все мы грехопадением первого человека стали сопричастными к греху и подпали по гибели и смерти, так мы все обретаем спасение только по благодати и вследствие того, что нашу огромную вину взял на себя божественный посредник. И при том без всякой заслуги с нашей стороны, со стороны личности. Ибо всё то, что пристекает из преднамеренных, мотивированных поступков личности, наши дела никогда не могут нас оправдать просто уже по своей природе, именно потому, что это дела преднамеренные, что они вызваны мотивами и составляют совершённое деяние. Таким образом, вера это прежде всего предполагает, что наше состояние изначально по существу лежит в узле, и мы нуждаемся в спасении, что далее мы сами в своём существе причастны злу и тесно связаны с ним, так что наши дела, совершаемые согласно закону и предписаниям, то есть по мотивам никогда не могут удовлетворить справедливости, не могут спасти нас. Поэтому спасение даётся только верой, то есть изменённым способом познания, а сама вера может исходить только из благодати, то есть как бы извне. Это значит, что спасение есть нечто совершенно чуждое нашей личности, и для спасения необходимо отрицание и прекращение именно этой личности. Дела, соблюдение закона как такового никогда не могут оправдать, потому что они всегда представляют собой действие по мотивам. Лютер требует, чтобы когда зародилась вера, добрые дела вытекали из неё сами собою, как её симптомы, как её плоды, но чтобы сами по себе они никогда не служили притязанием на заслугу, оправдание или награду о совершались вполне добровольно и бескорыстно. Так и мы выводили из постепенно уясняющегося постижения принципы индивидуационис сначала только свободную справедливость, затем любовь до полного отречения от эгоизма и наконец резеньяцию или отрицание его. Я привёз здесь эти догматы христианского вероучения, сами по себе чужды философии, только для того, чтобы показать, что вытекающее из сего нашего рассуждения и находящееся в полном соответствии со всеми её частями этика, хотя по форме ещё нова и неслыхана по существу же вовсе не такого, а вполне согласуется с поздними христианскими догматами и по существу даже содержит и присутствует в них. Подобно тому, как она столь же точно соответствует учениям и этическим предписаниям священных книг Индии, изложенным опять-таки в совершенно иной форме. В то же время напоминание о догматах христианской церкви помогло мне уяснить и осветить мнимые противоречия между необходимостью всех обнаружений характера при данных мотивах царство природы с одной стороны и свободы, из которой воля в себе может отречься от самой себя и упразднить характер со всей основоучающейся на нём необходимости мотивов, царство благодати с другой стороны. Параграф 71. Завершая здесь характеристику основных черт этики, а с ней и все развитие той единой мысли, изложение которой было моей целью, я вовсе не желаю скрывать упрека, относящегося к этой последней части моего труда. Напротив, я покажу, что он коренится в самом существе предмета, и избежать его решительно невозможно. Он заключается в следующем. После того, как мы усмотрели в совершенной святости отрицании и прекращении всякого желания, и именно потому освобождении от мира, всё бытие, которое предстало перед нами как страдание, теперь именно это состояние оказывается для нас переходом в пустое ничто. Поэтому по этому поводу я прежде всего должен заметить, что понятие ничто по своему существу относится и всегда простирается на нечто определённое, которое оно отрицает. Это свойство было приписано, а именно Кантом, только относительному ничто. Оно в противоположный знак к плюс отмечается знаком минус, который при обратной точке зрения может превратиться в плюс. И в противоположность этому абсолютное ничто, которое будто бы есть во всех отношениях ничто. В качестве примера последнего приводили логическое само себя уничтожающее противоречие. Но при ближайшем рассмотрении мы убеждаемся, что абсолютное ничто, действительно абсолютное ничто, просто немыслимо. А каждое ничто этого рода, рассматриваемое с более высокой точки зрения или подведенное под более общие понятия, всегда оказывается опять-таки лишь относительным ничто. Каждое ничто есть ничто лишь постольку, поскольку оно мыслимо по отношению к чему-нибудь другому и поскольку уже предполагает это отношение, а следовательно и это другое. Даже логическое противоречие есть лишь относительно ничто. А оно не есть нечто разумно мыслимое, но это ещё не значит, что оно есть абсолютное ничто. Ибо оно есть сопоставление слов, пример немыслимого необходимый в логике для установления законов мышления. От того, если для этой цели прибегают к таким примерам, то сохраняет бессмыслицу как нечто положительное и искомое а перескакивает через смысл как нечто отрицательное. Таким образом, всякое абсолютное ничто, если его подчинить высшему понятию, является простым относительным ничто, которое всегда может поменяться знаками с тем, что оно отрицает. Так что последнее может мыслить как отрицание, само же оно как нечто положительное. С этим согласуется и результат трудного диалектического исследования ничто, которое Платон проводит с софистами. Ведь указывая на существование природы и нова, и на то, что она распределена по всему существующему, находящемуся во взаимосвязи, мы отважились сказать, что каждая часть природы и нова, противопоставленная бытию, и есть действительно то самое небытие то, что всеми принимается как положительное, что мы называем сущим, и отрицание чего выражается понятием ничто, в самом общем его значении, это и есть мир представлений, который, как я показал, выступает объективностью воли её зеркалом. Это воля и этот мир есть и мы сами. И к нему относится представление вообще как одна из его сторон. Формы этого представления являются пространство и время, и потому всё сущее для этой точки зрения должно существовать где-нибудь и когда-нибудь. К представлению относятся затем и понятие, материал философии, и наконец, слово, знак понятия. Отрицание, упразднение, переворот воли есть в то же время и упразднение, и исчезновение мира, её зеркало Если мы не видим её больше в этом зеркале, то мы отчаянно спрашиваем, куда она удалилась и сетуем, потому что у неё нет уже больше где и когда. Она обратилась в ничто. Противоположной точки зрения, если бы она была для нас возможна, поменяла бы знаки, и сущее для нас оказалось бы ничем, а ничто сущим. Но пока мы сами представляем собою волю к жизни, Это последнее может познаваться и обозначаться нами только отрицательно, ибо старое положение Эмпердокла, что подобное познаётся только подобным, именно в данном случае лишает нас всякого познания. Как и с другой стороны, именно на нём основывается в конечном счёте возможность всякого нашего действительного, то есть мир как представление или объектность воли. Ибо мир это самопознание воли. Но если бы надо было во что бы то ни стало достигнуть какого-нибудь положительного знания о том, что философия может выразить только негативно, как отрицание воли, то нам не оставалось бы ничего другого, кроме как указать на состояние, которое испытали все те, кто возвысился до совершенного отрицания воли, и которое обозначают словами экстаз, восхищение, озарение, единение с Богом и тому подобное. Однако это состояние, собственно, нельзя назвать познанием, ибо оно уже не имеет форму субъекта и объекта и доступно только личному, непередаваемому опыту каждого. Мы же всецело ставаясь на точки зрения философии, должны здесь удовлетвориться отрицательным знанием, довольны тем, что достигли крайних пределов ознания положительного. Если мы таким образом познали внутреннюю сущность мира как волю и во всех его проявлениях увидели только её объектность, которую проследили от бессознательного порыва тёмных сил природы до сознательной деятельности человека, то мы никак не можем избежать вывода, что вместе со свободным отрицанием прекращением воли упраздняются и все те явления, то беспрестанное и бесцельное стремление на всех ступенях объектности, в котором и через которые существует мир. Упражняется многообразие преемственных форм, вместе с волей упражняется и все её явления, и наконец, всеобщие его формы пространство и время, а также последняя его основная форма субъект и объект. Нет воли нет представления, нет мира. Перед нами остается, конечно, только ничто. Но ведь то, что противится этому растворению в ничто, наша природа есть, собственно, только воля к жизни, и волей этой предстаем мы сами, как и она является нашим миром. То, что нас так ужасает ничто, есть лишь иное выражение того, что мы так сильно желаем жизни, и сами суть не что иное, как эта воля, и не знаем ничего, кроме нее. Но если мы от нашей личной нужды и зависимости обратим свой взор на тех, кто преодолел мир, в ком воля, достигнув полного самопознания, вновь нашла себя во всем и затем свободно сама себя отринула, и кто только ожидает момента, когда исчезнет ее последняя искра и с нею тело, которое она животворит, Тов места непрестанного стремления, вместо постоянного перехода от желания к страху и от радости к страданию, вместо никогда не удовлетворяемой и никогда не замирающей надежды, в чём и проходит сон жизни волеющего человека, вместо всего этого нам предстанет глубокий покой и мир, который выше всякого разума. Та полная умиротворённость души, то несокрушимое упование и та ясность, однако только отражения которых на лице, как его воспроизвели Рафаэль и Караджио, есть целое и несомненное Евангелие. Осталось только познание, воля исчезла. Мы же с мучительной и глубокой тоской взираем тогда на это состояние, рядом с которым наше положение, горестное и безотрадное, является по контрасту во всём своём свете. Тем не менее, зрелище это единственное, что может нас надолго успокоить, если мы с одной стороны познаем, что неизцелимые страдания и бесконечные горе присущи явлению воли миру, а с другой стороны Увидим, как с уничтожением воли исчезает и мир, и перед нами остаётся только пустое ничто. И рассеивать мрачные впечатления этого ничто, которое в качестве последней цели стоит за всякой добродетелью и святостью, и которого мы боимся, как дети боятся темноты, Рассеивать это впечатление мы должны путём созерцания жизни и подвижничества святых, которых, конечно, редко удаётся встретить в личном опыте. Но их ставят пред нашими глазами записаны их жития и запечатлённые внутренней правды искусства. И не следует обходить это ничто, как это делают индийцы с помощью своих мифов и бессодержательных слов вроде погружения в Брахму или нирваны буддистов. Мы же напротив открыто исповедуем: то, что остаётся после окончательного упражнения воле для всех тех, кто ещё исполнен воли, есть, конечно, ничто. Но и наоборот, для того, в ком воля обратилась и отрынула себя, Этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями ничто